Стоявшие рядом с ним Ковальский и Сейхан покорно ждали, что преподнесет им судьба. Кивнув своим товарищем, Грей начал спуск. Несмотря на висящую в воздухе пыль, в колодце пахло сыростью. Первые 30 футов пришлось лезть по узкой каменной шахте, футов семь в поперечнике, похожей на обычный колодец с водой. Однако на протяжении последних десяти футов стены под углом разошлись в стороны, образовав нишу наподобие огромные бочки, 40 футов в диаметре идеально круглую. — Держись так, чтобы тебя было видно! — крикнул Нассер. Подняв взгляд, Грей увидел кольцо направленных на него винтовочных дул. Один боевик уже спускался по лестнице, следом за ним. Грей спрыгнул на пол, рядом с каменным лицом бодхисатвы. Грей осмотрелся вокруг. Свод поддерживался четырьмя массивными колоннами, расставленными через равные промежутки. Судя по всему, это были опоры, несущие вес всей башни. Это предположение подкреплялось тем, что пол не был выложен каменными плитами, а представлял собой сплошной монолит песчаника. Очевидно, это было самое нижнее основание байона. Услышав позвякивание лестницы, Грей поднял взгляд и увидел спускающегося боевика. У него мелькнула была мысль — наброситься на него и овладеть его винтовкой. Но что дальше? в беззащитные товарищи наверху, его родители по-прежнему в руках Насара. Поэтому он сдержался и обошел вокруг выищенного лица. Подобно остальным бодхисаттвам, этот был вырезан из цельной глыбы песчаника и по высоте доходил Грею до пояса. И внешне смотрящее вверх лицо ничем не отличалось от остальных. Те же самые загнутые вверх уголки губ, толстый нос и широкий лоб, и те же самые глубоко посаженные задумчивые глаза. Боевик тяжело спрыгнул на пол, грохоча ботинками на толстой подошве. Грей выпрямился, и вдруг что-то привлекло его внимание. Присмотревшись, он заметил что-то странное в лице Бодхисаттвы, в задумчивых глазах. В середине обоих глазных яблок темнели зрачками маленькие круги. Даже солнечным лучам не удавалось рассеять эти тени. Грою пришлось распластаться на каменной щеке, чтобы проверить свою догадку. Протянув руку, он ощупал один черный зрачок пальцем, — Что ты делаешь? — окликнул его сверху Наср. — Здесь есть отверстия, просверленные в глазах там, где должны быть зрачки. Не исключено, что они проходят насквозь через все лицо. Грей поднял взгляд. В полую башню струился солнечный свет, теперь после разрушения алтаря падающий на спрятанные внизу каменное лицо. Не проходит ли свет еще дальше? Забравшись на лицо, Грей улегся, прильнув своим глазом к зрачку каменного божества. Зажмурив второй глаз, он обхватил ладонями каменное глазное яблоко. Прошло какое-то время, причем его зрение приспособилось к темноте. Грей рассмотрел глубоко внизу, освещенный солнечным светом, проникающим через второй зрачок мерцание воды. На дне пещеры... Прескалось подземное озеро. Грей мысленно представил себе куполообразный свод, напоминающий панцирь черепахи. — Что ты там видишь? — окликнул его Аванасар. Перекатившись на спину, Грей посмотрел вверх. — Она здесь, пещера, под каменным лицом. Как и каменный алтарь наверху, бадхисатва охранял потайную дверь. Грей вспомнил слова Вегора, объяснявшего присутствие сотен каменных изваяний Кто-то считает, что они символизируют осторожность. Лица, выглядывающие из глубины сердца, охраняя его внутренние тайны. Но, лежа на каменном изваянии он также вспомнил слова другого человека, гораздо более древние, страшные, слова из книги Марко Пола. Самую последнюю строчку его повествования, его прошип леденящий озноб. В том городе были отворены врата в ад, но я не знаю, были они потом когда-нибудь закрыты. Уставившись на разрушенный Алтай, Грэс осознал жуткую правду. Врата были закрыты, Марко, но сейчас их отворяли снова.